Глава шестая. «Уходи», — сведя вместе черные брови, повторил хранитель. «Уходи, сын Кирьяна, ты не смеешь подвергать подземелье опасности». «Хватит и того, что ты привел сюда чужачку», — гневно прошипела Нагини. «Несмотря на ужас, ковавший мое сердце, я невольно залюбовалась ей. Такой статный, такой величественный». Когда вся твоя жизнь агония безысходности, способность ценить прекрасное, пусть и мимолетное, и быстротечное, приходит сама собой. Магини бросила на меня недовольный взгляд и, сжав зубы, отвернулась. «Уходите», — бросила она. «Мы пройдем, тихо сказал Ланкеш таким тоном, что я поняла. «Мы действительно пройдем. Хотят того хранители или нет». «Твоя дерзость превышает границы дозволенного сын Кирьяна». Это недопустимо. Вместе с гневным окликом нага серая скалистая порода перед нами вдруг покрылась барельефами других нагов. С оружием и без. С кобровыми капюшонами. С одной головой трёхголовые, шестиголовые. Двурукие, четырёхрукие, шестирукие. Древние, как само время. Барельефы, но барельефы эти пребывали в движении. Покачивались на свитых кольцами хвостах. И несмотря на то, что они были камнем, у них светились глаза. Голубые, в которых, как у Ланкеша, плескалась вода. Жёлтые, зеленые, как у ненавистного драконьего племени. Карие, огненные и черные, сливающиеся по цвету с вертикальным щелевидным зрачком. И снова у меня не возникло страха. И не потому, что способность бояться я оставила в башне безмолвие. Просто зрелище каменных нагов с сияющими глазами было таким величественным, таким... завораживающим. «Постойте!» — не помня себя, я подбежала к хранителям. Не обращая внимания на гнев, исказивший их прекрасные лица, склонилась в поклоне. Ланкеш не одернул меня. Не назвал глупой ли Рейль, не поставил на место, как сделал бы дракон. И это придало уверенности. «Пропустите нас, пожалуйста». Вот и на что я рассчитывала. Что сразу после моей вежливой просьбы нас пропустят. Еще и проводят с почестями. Ты не ведаешь, о чем просишь, чужачка. Я не чужачка вам. Вдруг вырвалось у меня. Под моим сердцем ребенок Ланкеш, одного из вас. То, что Наг сделал ребенка человечки, не дает вам права являться сюда и нагло требовать. Мы не требуем, мы просим. Перебила я зашипевшую от моей наглости хранительницу. «Я не человечка. Я последний мистик. Не пустите нас, и на ваших руках останется кровь целого народа, канувшего безвестность. Мы не воюем с многоликими. И не мы виноваты в том, что ты осталась последней». «Последней?» — вдруг не выдержал Ланкеш. «Ты говорила, что древние драконьи кланы прячут вас». «Я просто не успела рассказать», — покачала я головой. Все так быстро произошло. Я больше не чувствую своих сестер совсем. Я не могу утверждать наверняка, да и доказательств у меня нет, только предположения». «Интуиция многоликих легендарна», — сказал вдруг хранитель. «Говори». «Я думаю, что клан черных аспидов убил их всех», — помертвевшими губами прошептала я. «Всех оставшихся». Они решили стать сильнейшими, захватить власть единолично. «Нас не касаются мирские дела смертных», — сурово отрезала ногини. Ей приходилось говорить все громче, грохот сотрясающей небеса приближался. «Мы храним землю». «К тому же, если то, что ты говоришь, правда», — вторил ей Наг. «Драконы не убьют тебя. Смерть грозит лишь твоим ум». он выдержал недовольную паузу мужу. Но Ланкеш, сын Кирьяна, знал, на что шел, похищая последнюю многоликую у сильнейшего драконьего клана. «Я не весь, чтобы меня можно было похитить», — неожиданно для самой себя перешла я на крик. «Я не рабыня, не переходящий приз, не утробы на ножках. Да, до рождения дочери меня не убьют, может, даже оставят в живых еще на несколько лет» чтобы родить сосуды с мистической силой для всех сыновей Сен-Лура. Но я провела вам раки всю свою жизнь, и потому я даю вам кровную клятву, хранители подземелья. Я обвела взглядом всех присутствующих нагов, включая тех, кто не вышел из скалы. Затем рассекла протянутым ланкешем кинжалом запястье. Несколько рубиновых капель упали на песчаную почву, зашипели, впитываясь вплоть плоть божественной геи и в тот же миг на этом месте вырос цветок. Распахнув лепестки, он оказался лиловой розой. Богиня Земля приняла клятву. Клянусь кровью последний мистик, что не вернусь в башню безмолвия. Никогда. Клянусь перед всеми вами, полулюди-полузмеи, что не дамся больше черному аспиду живой. Можете и дальше не вмешиваться в дела смертных. Но если сейчас позволите умереть последней многоликой, грош вам цена, хранители потому что, сойдя на землю, мистик приняли ее природу и стали такими же полноправными детьми Земли, как и вы. Грохот небес стал нестерпимым. Охваченный багровой дымкой, крылатый силуэт приближался с невероятной скоростью. Вот край его накрыл меня тенью. Я скорее прочитала по губам хранителей, чем услышала. «Проходите». В тот же миг почва под моими стопами дрогнула, ожила. Нас увлекло в зияющую пасть пещеры. Я неловко взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие. В тот миг, как мир поглотила стена ревущего пламени, скалистые врата за нами сомкнулись.